Короче, улизнули мы из города. Никому до нас дела не было, все Орду воевали. Орде воевать было явно не с руки, и Шамаханы, развернувшись, рванули от Лукошкина в родные свои степи. А мы зашагали навстречу с Горынычем. Помните, я рассказывал, как по буеракам с поляны добирался? Ну так и обратный путь на поляну был не лучше. Нет, живая природа это все-таки не мое. Змеи на поляне не было, а были только тучи комаров и черный круг выжженной травы от того памятного костра, когда Колымдай давал спектакль затаившемуся в кустах участковому. Пока дед мазал меня вонючей мазью от комаров, я вдруг подумал, что этот вот костер, он же всего пару-тройку дней назад был, а кажется, будто давным-давно столько всего произойти успело за эти дни. С неба вдруг кто-то сказал «Гав!». Нет, не так. Вот так. Гав! Я подпрыгнул на метр в высоту не меньше, а Михалыч вскочил, держась за сердце. Горыныч, твою чешуйчатую че маму. Ну, какого ты подкрадываешься, нечисть трюкглавая? Крайне довольный собой, змей плавно и совершенно беззвучно опустился на траву и уставился на нас всеми тремя парами глазич. Хорошо получилось, а? Мы три дня тренировался так подкрадываться. Тьфу! Только и сказал дед. О. Прошел зуб, я вдруг заметил, что у средней головы исчезла повязка, а сама она просто светилась от счастья. Ага! Средняя распахнула пасть и потыкала когтем большую дырку от зуба. Во! смотри! Ну, куда ты грязной лапой-то? Занесешь инфекцию, пол челюсти потом вырубать придется. Средняя испуганно одернула лапу, а крайние головы неодобрительно покосились на нее. А где наша Марселина? пробасил первая. В городе осталась на важном задании. Попозже вернется. Это хорошо, закивала первая. Вы ее потом одну отвезу. Ага, давай, дерзай, хмыкнул я. Ну, полетели? Залезайте. Горыныч опять втянул костяные гребни на спине, и мы с Михалычем полезли занимать посадочные места и укладывать багаж. Держитесь покрепче, предупредил левая. Рванем сейчас резко вверх за облака, а то куда ни плюнь, везде всадники, стрельцы, народов сегодня жуть сколько, а Кощей велел скрытно летать. налетать. Ну, готовы? От винта скомандовал я, и Горыныч рванул. «Ой, мама, ради меня обратно!» Змей стрелой понесся в небо. Я еле успевал ухватиться за чешуйки, а уж перегрузочки были... Не пойду я в космонавты, хотя в детстве и мечтал. Всего за несколько секунд Горыныч пробил облака, и теперь под нами простиралось белое пушистое одеяло из пара, полностью заградившее землю. «А как же вы с зубом-то вопросы решили?» — спросил я, заводя беседу с целью скрасить дальнюю дорогу. Правая голова басом хохотнула, а левая, развернувшись ко мне, заговорила фальцетом. «А мы в Иерусалим летал». «Понятно. Израильские врачи и в моем мире считаются лучшими. Лекари ни одного не видели». «А зачем тогда летал?» «А там опять рыцари в очередной поход после глоб господин отвоевывать. Вот нас с и позвали на подмогу за золота». «И десять баронов добавил правая и облизнулась. «Дети-баланы», — вздохнул средний, — «ни одного мне не перепало. «Зубы надо регулярно чистить», — рявкнул правая. «С сарацинами все понятно», — кивнул я. «А зубом-то что?» «А сломал», — хихикнул левый. «Куснул от злости, а зуб хрясть, и нет его». А чё он гад кулаком меня в глаз тыкал, возмутилась средний. А кулак между плотьем тот же железный. Понятно. Только ты всё равно несколько дней плоской ромашкой там или шалфеем, а то заразу запросто подцепишь. Понятно, зарычала правая, косясь на среднюю. Да понятно, понятно. А ты, значит, и наемчеством? пробавляешься, спросил я. А что делать, вздохнул правый. Жить-то надо, подтвердила левая, хотя и лень зевнул средний. Ну и не воевал бы. Мол тебе в лесах кабанов да лосей, С голоду буш не помер. А деньги, золотишка, удивилась правая. А зачем тебе деньги? На базар ходить? Нравится, лаконично ответил левый. Мы насталость коплю», – пояснил средний. Выйдем на пенсию, будем бояться на гае, золото и бока будем чесать. Знаешь, как здорово? Не знаю. А ты попробуй, обязательно выйду на пенсию, сразу пойду чесаться. А мы бы давно уже гору накопил, вздохнула левая. Да делиться золотом приходится. С кощеем? Кощей небольшую долю, берет справедливую. Глава помолчала немного, а потом со вздохом добавила. Другому змею мсду непосильную отдаю. Гад, рявкнул правый. Собака сутулая с склоими, поддержал средний. «Немчура поганая, подвела итог левый. Не понял. Еще один змей горы существует, что ли? Голову зарычали и одновременно сплюнули огненными шарами. «Повадился тут один на нашу голову на Русь залетывать, а потом вообще гнездо себе тут свил на горе», — пожаловался Левая. «Да еще скотина блохастая и нашим именем прикрывается», — возмутилась правая. «Созрет кого или девицу макнет, а царь на нас рецов натравливает, пахнул дымом средне. «А мы тут и не при вовсе». «Так вы бы ему рога и обломали бы?» — Обломаешь ему, — вздохнула левая. — Здоровый гад, — подтвердила правая. А Кащею не жаловались? — Говорит, терпимо, Время придет, найдем и на него птаву. — Да, дела, — посочувствовал я, удивляясь сложностям змеиных разборок. — А мы что? Мы терплю. — А чего еще делать остается? Голоса отдалялись, становились тише, глазоньки мои слипались, и я заснул. Оснилось мне, будто стоет я на мостике звездолет Интерпрайз, бороздящего просторы вселенной, кручу самый настоящий штурвал, как на древних парусниках, и курю трубку. Рядом подпрыгивает от нетерпения Дизель и просит тоненьким голоском. Дай покрутить, ну дай. В капитанском кресле сидит Маша и, отрываясь от книги, командует Право руля маншер, так держать. Дым из трубки заволакивает мостик, но тут распахивается окошко, натуральное такой резное, как в избах, в него просовывается глава Горыныча и говорит басом «Подлетаем». Ну вот, разбудил. А звезды там были красивые. Горыныч прошел густое облако, и я увидел снизу свой дом, лысую гору. Ну да, дом. А другого у меня и нет теперь. Я попрощался с Горынычем, опять строго-настрого наказав средней голове полоскать зубы, и развернулся к входу во дворец. Уже стемнело, и я не сразу увидел, что меня тут, оказывается, встречают. Мой бесовский спецназ всем своим составом из двадцати человек, тьфу-то бесов, в две шеренги стоял на коленях, опустив головы и выставив рога. Посредине также на коленях стоял Аристофан с самым жалобным выражением на поросячьей морде. Я опешил. Утро стрелецкой казни, блин. Ты чего, Аристофан? «Не вели казнить батюшку стал — загласил он, читая по бумажке заранее заготовленную речь. «Не виноваты мы, господин генерал па Пар... Парну Пар... Пар... Блин. Неразборчиво. Поручик. Не своей волей пошли мы на это злодеяние, а только мы по приказу царя нашего качея Ужасного». — А, так и вы к поломке компьютер-лап приложили. — Не, босс, — Аристофан помялся, — мы близко к нему в натуре не подходили. — Ну а чего тогда спектакль тут разыгрываете? Встали и марш в казарму. беспоспешно и, как мне показалось, радостно вскочили и умчались вниз по проходу. А Аристофан поднялся, но остался со мной, переминаясь с ноги на ногу. «Ты это, босс, мы и правы тут ни при чем. Кощей, он знаешь, какой конкретно страшный бывает? Ну, шугал нас в момент, но мы... Да ладно, разберемся. Пошли посмотрим, что вы там с компом натворили». «Не трогали мы ничего, босс, отвечаю, только дизель подержали за руки все». «А дизель тут при чем? Я махнул рукой, обогнул почти квадратного Аристофана и быстро пошел вниз по проходу с виртуальными кошмариками. Эту у кощей на входе страшилка такая стоит для гостей, а больше для собственного удовольствия. Вылезает из стен всякие монстры, скелеты, а начнешь пугаться, их еще больше лезет. А уж если о каком особом страшилище подумаешь, тут оно и появляется. Ментальное считывание образов и их последующая проекция. Круто, конечно. Я первое время сюда каждый день приходил, всяких монстров голливудских вспоминал, а потом прикалывался, как они завывают. Только надоело быстро. Коридор заканчивался воротами, защитой от дураков. Почему? Да кому надо, тот все равно пройдет. А случайных посетителей, появляющиеся змеи по всей ажурной решетке ворот, да зубки, как у Горыныча, вырастающие с той же решетки, отпугивали идеально. Да и гостям неуютно было. А служащие проходили, конечно, без проблем. Вот и я, пройдя автоматически открывшиеся ворота, зашагал к себе в канцелярию. Перед воротами в мой коридорчик стояла целая толпа скелетов, с полсотни, наверное. Они переминались с ноги на ногу, шуршали, постукивали костяшками, и в целом вид у них был встревоженный. Два беса из аристофановой банды преграждали им дорогу, угрожающе помахивая саблями. чуть это?» «Михалыч», — удивленно спросил я, — «не веду и внучек, ведь только неспокойно мне что-то на душе». кое-как продравшись сквозь костлявую толпу, мы свернули в наш коридор. Тут было тихо, спокойно и невероятно чисто. Похоже, что проштрафившийся Аристофан заставил свою команду вылизывать тут все к нашему приходу и, думаю, буквально. Это босс Аристофан остановился у входа в свою казарму. Я же не нужен пока. Тогда пойду, да? Если что, только свистни, я уж без базара. Тут как тут. Он отворил дверь, а из нее шмыгнули бесенят Михалыч и радостно верещав повисли на штанинах деда. Тишка на левой, а Гришка на правой. А может, и наоборот, я их пока плохо различаю. Михалыч опустил мешок на пол и почесал бесенят между рожек. «Ишь, соскучились поросята», — растроганно протянул он. «Ну, хватит уже, хватит, пошли домой». Он снова завалил мешок на плечо и зашагал по коридору. А бесенята так и остались висеть на дедовых штанах, раскачиваясь и повизгивая. «Хорошо, когда тебя вот так встречают. Вот сейчас я дизелю между ушей почешу, а в канцелярии ждал нас Кущей». Он с задумчивым видом, раскачиваясь с носка на пятку, стоял около моего стола, но тут же обернулся на шум открывающейся двери. А Федор Васильевич явился, не запылился. Он указал рукой на компьютер. «Ну вот, сломался чего-то». «Здрасте, Ваше Величество». «Лезть не надо, он и ломаться не будет». — Да оно само как-то, — Кощей виновато развел руками, — я и не трогал ничего. — Ага, ну, конечно, компьютер обычно так и ломаются сами по себе, и никто ничего не трогал, не тыкал, не включал. Знакомая песня. — Ладно, Ваше Величество, будем смотреть. Сейчас только включим. Дизель, дизель! А мой верный дизель лежал у стены горкой косточек, поверх которых был водружен череп. — Ух ты ж мне! — протянул почему-то шепотом Михалыч за спиной. Я развернулся к Ащею. Это что? Чего? Он отвернулся от созерцания компа и повернулся. А, и этот. Мешался тут. Заноза такая. Не пускал меня к компьютеру. И вы его убили за это? Ну? И что? Он, не понимающий уставился на меня. Это же дизель был, заорал я. Да возьми себе нового. Хоть десяток. Чего то А меня уже понесло. Вы что, не понимаете? Это же дизель. Он же... Наш был, как Маша, как Михалыч, вы теперь вот так спокойно всех нас перебьете. Нафиг такую службу с таким добреньким начальством, да я лучше в Лукошкина к участковому подамся. Они друг за друга там горой стоят. Ну-ну, Но -но, не забывай, с кем говоришь, смерть. Да сами вы смерть, блин. Что? Глаза Кощея загорелись красным. Он вдруг схватил меня за горло и приподнял над полом. «Совсем страх потерял, Феденька! Я же вот тут пальцем шевельну, и нет больше стат секретаря Федора Васильевича!» О В кабинете раздался треск. Михалыч, деловито отломав ручку швабры, шел на Кощея, половчей перехватывая деревяшку. «Я тебе сейчас шевельну!» — протянулась с тихой угрозой. «Я тебе за дохлику костлявому так шевельну, что ты у меня, паразит, десять лет прощения вымаливать будешь!» «Ты чего, Михалыч?» — не думай, повернулся к нему Кощей, не разжимая хватки. А я так и болтался у него в руке, поворачиваясь вместе с ним. Дышать уже не получалось, и я тихо хрипел, стараясь вдохнуть хоть крошечный глоточек воздуха. «А ну, положь!» — заорал мой дед. «Положь, Федьку, сявка ты беспризорная! Волк позорный! Ты на кого батон крошишь, козел безрогий!» Кощей разжал пальцы, и я рухнул на пол, жадно хватая воздух ртом. Забыл, паскудник, как я тебя уму разом учил, надорвался дед. «Ужжу эти мозги-то быстро, вправлю, баклан синюшный!» — Ну, ты, дед, не загоняйся-то, — строгим голосом сказал Кащи, но тут же забыл, получив швабры по черепу. Корона слетела и покатилась за диван. — На канцелярию — трах, на святое — трах, на Федю — трах, руку поднял трах. Уймись, — трах. — Уймись, Михалыч, — заорал Кащи, тщетно стараясь увернуться от мелькавшей в воздухе швабры. — Я тебя с черты лапотные. — Мало, ох, мало я тебя лупил, когда ты науку у меня постигала, вот. тебя, вот еще, да от души, да от всего сердца. Палка не выдержала и разломалась. Михалыч повертел обломок в руке, отшвырнул в сторону и, набычившись, посмотрел на Кощей. Но! Че ну? Ага, значит, не понял. Худенький ты мой чего? Так я тебе еще раз сейчас объясню. Дед задирался в поисках подходящего разъяснительного инструмента. Понял, понял, дедушка, дорогой ты мой Михалыч. Кощей выставил вперед перед собой руки. Все понял, Он обернулся ко мне и протянул костлявую руку, помогая встать. «Федор Васильевич, был неправ, вспылил. Прошу простить и не гневаться. Премиальная медаль и ящик коньяка гарантирую». «Проехали, Ваше Величество», — прохрипел я, растирая горло. «Только дизель вы все равно оживите-ка». «Не могу, Федь», — кощей развел руками. «Не умею я такого». «А ты, Кощей, батюшка, лиховида попытая, раздался тихий, уважительный голос деда. Будто и не он только что в ярости лупил этого батюшку. Ведь вредный он, но зело башковитый. Кощей поморщился... Принял из лапок бесенят корону, которую они достали из-под дивана, задрал голову кверху и зарал «Лиховит Ростиславович, зайдите-ка на минутку». Через несколько секунд из стены высунулась голова с взлохмаченными волосами «Чао это? Звали, что ли?» Я уже встречался с этим древним, еще с дохристианских времен колдуном, прозябающим теперь в призрачном обличии. Лиховит Ростиславович был вреден, склочен, крайне обидчив и являлся всем эдаким голубоватым облачком, в котором отчетливо прорисовывалась старческая фигура с длинной, чуть ли не до пола развивающейся бородой. Существуя в виде духа, Лиховит растерял свою колдовскую мощь, но громадный багаж знаний остался при нем. К нам в канцелярию он заявился в первый же день, но, покрутившись немного, ничего не понял в компьютерном жаргоне и, заскучав, исчез. И слава всем богам! Михалыч Хихикая рассказывал, что старый колдун своим занудством и нескончаемыми байками о старых временах доводил Кощея просто до невменяемости. Вот и сейчас Кощей с преувеличенным уважением обратился к нему. «Подобру ли поздорову, лиховит Ростиславович?» И, не дав ему ответить, быстро продолжил. «На тебя только и надежду, мудрец, подскажи, кудесник, как вернуть вон того скелета, осыпавшегося». дело дело важное срочное уж не откажи помоги нам сирым до да убогим колдун спустился к дизелю облетел его пару раз уже открыл рот но взглянув на нас от чего то горестно махнул рукой и скрылся в стене придушил бы старого маразматика, проворчал кощей мм да польза от него бывает немеренное лиховит вернулся быстро держа под мышкой здоровенный но такой же призрачный как и сам фолиант Зависнув в воздухе, он полистал страницы и сунул книгу под нос Кощею. Повратись к костям и читай здесь, а!» Кощей затянул заунывным голосом, нечто совершенно неразборчивое, не похожее ни на один язык. Повышая голос, он на последних строках вскинул руки в направлении дизеля, и сорвавшееся с них зеленое облако окутало скорбные останки моего верного помощника». Не успело оно рассеяться, как из него, поскрипывая, стал подниматься мой дизель. Целеханик. Он распрямился, оглядел кабинет, поклонился мне, Михалчу, немного поколебавшись и кощею. Дисциплина, однако, я схватил дизеля за руку, потряс гремя костями, его, конечно, не моими, а потом и обнял, переполненный радостью от возвращения своего коллеги. «Да что там? Почти друга, можно сказать». «Ладно». Кощей отряхнул руки, будто сбивая остатки древней магии с них. «Все? Все, Ваше Величество, спасибо. Сейчас за ремонт возьмусь». «Чего еще надо от меня?» «Тишины до покоя. Я сам сообщу, как будет готово». «Совсем ты, Федор, оборзел». Начал был Кощей, но, покосившись на Михалыча, осекся и шагнул к двери. «Лиховик Ростиславович, пошли, не будем мешать». Заодно расскажешь мне, какая трава была зеленая в твои времена, Добрага, да сладкая. Ваше Величество, остановил я его, когда он уже шагнул за порог. А? Ящик коньяка. Чего? Обещали же. Мне контакты чем-то протирать надо? Надо. И три коробки сигар. Тоже для контактов? Нет. Злых духов дымом отгонять. Потом я буду вокруг компьютера с бубном скакать. Качей хотел было что-то сказать, но махнул рукой и вышел. А через полчаса красный от натуги и злости Гюнтер притащил мне ящик коньяка и три коробки сигар. Дизель жестами отпросился на минутку. Как я понимаю, побежал успокоить своих дизель-почитателей в коридоре. А я за героизм решил его отметить как-нибудь. Немного поразмыслив, я красным фломастером прямо на его голом черепе нарисовал значок радиационной опасности. Ну, не медаль же ему давать. Я далеко не художник, но красный кружок с тремя расходящимися от него лепестками излучениями вполне осилил. Дизель был вне себя от радости. Пора было наконец-то посмотреть, что же тут случилось с компьютером. Дождавшись Дизеля, я загнал его на рабочее место, и он с нескрываемым удовольствием взялся за рукоять генератора. Только перед этим он опять же жестами выключил у деда зеркало, повесил его в своей генераторной перед собой и закрутил рукоять, не отрывая взгляда от своего нового украшения. Я прошел от дизельной до компьютера, потом обратно. Так, питание подается, все в порядке. Только вот до компану не доходит. Я нагнулся, присмотрелся. А, -а, а, вот и оно. Все было элементарно. Дизель, похоже, возмущенный вторжением Кощея, стал вращать рукоять с большой скоростью, и напряжение повысилось, ну и сработал предохранитель на сетевом фильтре. Я щелкнул кнопкой, возвращая предохранитель в рабочее состояние, и на мониторе загорелось. лампочка. Нажал пуск на системнике и он пискнув стал загружаться в стандартном режиме. Вот и починили. Только Кащея я об этом не скажу, а буду заниматься ремонтом еще дня три. Я выключил комп, продублировав еще и выключателем на задней стороне системника. Теперь ни один местный специалист, если полезет, то не догадается как включить. Ну что Михалыч, продегустируем коньячок Кощеевский. — А можно, — оживился дед. — Зря мы, что ли, страдали. — Только закуска сейчас сообразим что-нибудь. — А пошли сразу на кухню деда. Посидим с Иван Павловичем, поболтаем. — А ведь не поздно, внучек. — Да кухня круглосуточно пашет. — Бери в своих глопузах и пошли. — Глопузы не глопопы. парировал дед, который недавно пошил своим бесенятам короткие штаны на лямках крест-накрест. — Дизель, ты с нами? — Хватит тогда вертеться у зеркала. — Пошли. А через час Тишка да Гришка валялись на большом разделочном столе, выпитив раздутые розовые брюшки, и нагло дрыгали ногами. Михалыч с видом истинного ценителя дымил сигары, а Дизель протыкал пальцем колечки, которые дед выпускал изо рта. Ну, а мы с Жан Полем Дебацем... как обычно окунулись в кулинарную беседу. Майонез, Иван Павлович, это совсем просто. Ну, при том вкусно, часто незаменимо и многоцельно, короче. Его куда угодно впихнуть можно. Нет, Михалыч, не надо уточнять, куда именно. И что же в состав всего соуса входит? С некоторым сомнением расспрашивал шеф-повар кухни Кощея. Разговаривал Иван Павлович на чистейшем русском, без малейшего акцента. Это его Кощей так колданул при приеме на работу. Иван Павлович был высок, худ, носил тонкие черные усики, аккуратную бородку клинышком и шикарный поварской колпак. По крайней мере, я его ни разу без колпака не видел, и образ шеф-повар у меня закрепился именно такой. Записывайте. «Желток от яйца в вкрутую». сметана, горчица, соль и растительное масло. Ну и дальше варианты от черного перца до сока лимона. Тут главное пропорции соблюсти, но это вам поэкспериментировать надо. И можно заправлять оливье. О, оливье! Снова французское блюдо. Блюдо русское, название французское. Сейчас расскажу. Дизель наливай.